Глава 30. Когда Дайман Яаус спустился на четвёртый ярус, его встретила тишина полуразрушенной площади и части прилегающих кварталов. Среди облаков пыли, поднятых налетевшим ветром, Он заметил нескольких практиков основания из его клана и без раздумий рванул к ним. "Где нарушители?" бросил он, подлетая к подчинённым. Голова почтительно поклонился один из старших воинов. Когда мы появились на площади, всё уже закончилось. Никого не было. Судя по всему, один из сражающихся имеет выдающиеся способности в концепции пространства. Из-за чего следы духовной энергии почти везде разорваны, пока нам не удаётся найти неповреждённую часть, чтобы начать преследование. А что со вторым? Концепция молнии на таком уровне настоящая редкость. К сожалению, из-за наплыва гостей в город, практиков высоких этапов развития, использующих молнии, больше сотни. Проклятие. Значит, придётся действовать по-другому. Каждого практика высоких этапов, покидающего город, проверить на соответствие духовной энергии с найденными следами под видом дополнительного усиления безопасности. Проверьте всех мастеров-основания, проживающих сейчас на четвёртом и пятом слое, и вызовите рабочих. Я хочу, чтобы всё было восстановлено здесь в течение часа. Слушаюсь, глава, поклонился подчинённый. В этот момент на этаже появился протектор клана Синего Феникса и глава Синего Волка Wing Shadow. "Даймон", позвал он, подходя ближе. "Удалось поймать нарушителей?" "Нет, они успели закончить поединок. Но это вопрос времени, когда мы найдём их". "Мастер, я лично возглавлю поиски", подал голос протектор. Он был бледен и выглядел устало. "Приступай". Бросил глава Синего Феникса, даже не взглянув на своего подчинённого: "Как протектор клана ты должен был находиться на этаже, когда всё произошло? Не найдёшь виновных, можешь снимать свой значок". "Да, мастер", вздрогнув, поклонился тот. "Ну ты как, сын?" Сонг склонился перед лежащей на кровати девушкой. В её животе виднелась зияющая рана размером с кулак. Для любого практика развития ниже такое ранение стало бы смертельным, но благодаря невероятно прочному телу практика слияния и выдающимся способностям к самовосстановлению, Синфин оказалась способна пережить это и даже оставаться частично в сознании. жить буду, пробормотала она еле слышно и закрыв глаза, насильно ввела себя в целебный медитативный транс. Оставь её, если бы девчонка умирала, ей точно было бы не до разговоров, отозвался старик Лот. Спасибо, старший, вы опять помогли мне. Ну, если бы ты таскал сюда мужчин, я скорее всего сразу тебе сказал бы выметаться. «А против красивых девушек ничего не имею», – махнул рукой старик и вышел из комнаты. Сонг взглянул на бледное лицо синфен, покрытое испаренной, и, вздохнув, последовал за лодом. Он хорошо помнил все, что произошло на площади во время столкновения со слугой хозяина зимнего сада. Сонг без каких-то особых проблем справился с куклой из красного шарфа Стэн Гу, оказалась на удивление слабой, совсем не такой, какой виделась ему в той памятной битве с Лан Лин на турнире. Очевидно, что, перейдя на этап воплощения, Сонг получил достаточно сил, чтобы с легкостью справляться даже с дьявольскими марионетками своего развития. Что же до Синфен, то девушке пришлось намного сложнее. Мужчина с ручным зверьком оказался невероятно силен, даже по меркам такого незаурядного практика, как Син. К тому же, будучи на пике этапа основания, он значительно превосходил ее по своему развитию. За считанные мгновения вся площадь, а затем и прилегающие к ней районы, превратились в настоящее поле боя. Сотни пространственных порталов, с вырывающимся из них первозданным хаосом, заполнили окружение Сонка. Чернильная тьма стремительно опустилась на площадь, и лишь каскады золотых молний каждую секунду освещали все вокруг. Волна мощной духовной энергии промчалась мимо сонга и стена Гу, прерывая их поединок и с размаха обрушиваясь на них. Молодому человеку чудом удалось в этих условиях сделать дальний шаг и скакнуть спасительным прыжком к межярусной лестнице созданы из расчёта крупномасштабных городских боёв. А через несколько мгновений вся площадь содрогнулась от тысяч духовных ударов, разрушающих всё, до чего можно было дотянуться. С точки зрения Сунга, хаос битвы продолжался невероятно долго, когда в действительности миновало лишь пара минут. Когда сражение закончилось, перед молодым человеком появилась из рассеивающейся тьмы практически до основания разрушенная площадь с тысячами уничтоженных зданий, лавок и воронок от взрывов и столкновений духовных энергий. Ни синфен, ни мужчины с ручным зверьком нигде видно не было. Девушку он нашёл лишь через некоторое время, она лежала на одной из куч мусора и щебня. в полубессознательном состоянии и вся в крови. Кое-как на скорую руку, остановив кровотечение с помощью духовной силы, Сонг подхватил девушку на руки и рванул на третий слой к старику Лоду. Возвращаться в боевой зал, пробираясь через полуразрушенные кварталы, было как минимум глупо, тем более очевидно, что к месту битвы уже скорее всего спешили все практики синего феникса. Так он и оказался на третьем ярусе, вынужденно попросив Лода об очередном одолжении. Благо Старик оказался совсем не против приютить на некоторое время его и Синфен. «Если хочешь помочь, сходи за лекарственной травой, которая называется воздушная орхидея. Не самая редкая, но, думаю, на третьем слое ты ее не найдешь». Отличная вещь, когда нужно лечить такие раны. Четвёртый сейчас точно муравейник пробормотал Сонг. Хорошо, возьму её на пятом, буду через пару часов. Давай, давай, главное не мельтеши перед глазами, переживает он. Выйдя на улицу, юноша отметил увеличивающееся количество людей на ней. Большинство из них были одеты в цвета одного из великих кланов города. Кажется, синего волка, заправляющего на третьем ярусе. Эти представители клонов почтительно останавливали мастеров слияния и основания, беседуя с ними в течение 3-4 минут. По-видимому, ищут нас, подумалась Сонгу, проходя мимо. Краям уха услышав суть задаваемых вопросов, он понял свою правоту. Вот же проклятье. Мало того, что нужно думать, как быть с хозяином Зимнего сада и его слугой, так ещё и не дать возможности опознать этим ищейкам синфен. Вход на четвёртый ярус оказался закономерно заблокирован властями. Несколько воинов основания без лишних объяснений разворачивали всех, кто пытался пройти на него, от чего Сунг в очередной раз порадовался. что не стал пытаться добраться до боевого зала. Тем временем к докам четвёртого яруса подошла духовная лодка с прибывшим в город лордом Лидом. К спешащему толстяку-распорядителю доков вышли два воина, одетых в красные и белые одежды. Посланник великой империи континента Белых облаков Лорд Лидер Лейн прибыл с личным визитом в город Синего кита. Прошу прощения у высокого гостя, но сейчас доки 4-го яруса закрыты. Возможно, вы согласитесь причалить к докам 5-го яруса. У вас что-то произошло? Вместо ответа уточнил вышедший на корму духовной лодки мужчина: "Нет, нет, всё в порядке". Просто кто-то из достачтимых гостей, прибывших на великий аукцион, решил устроить дуэль посреди города. Смею вас заверить, оба нарушителя уже арестованы и ожидают самого сурового наказания. Тогда почему ярус закрыт? логично уточнил лорд. Нужно время на то, чтобы прибрать всё, что успели разрушить сражающиеся. Да, а этих вы не спешите останавливать. Мужчина кивнул в сторону массивного духовного корабля из серого, укреплённого эрундом дерева. Сотни практиков, закутанных по самую макушку в бесформенные балахоны, снаровисто выгружали какие-то ящики на землю пирса. Это? Да что вы, мастер, это всего лишь рабочие, которых нанял город, устринить весь бардак. Да, хорошо, я вас понял. Кивнул мужчина и обратился к своим спутникам. «Господа, давайте не будем нарушать местные правила. Отправляемся на пятый ярус». «Да, мастер». Когда духовная лодка лорда Лида отчалила, молчавший до этого времени Дейв Фенн обратился к мужчине. «Мастер, эти люди в балахонах». «Да, мастер Фенн, я тоже заметил. Каждый не ниже слияния». Слишком уж выдающийся рабочий у синего кита. Думаете, что-то готовится? Несомненно, кивнул мужчина, посмотрел на ладонь, в которой покоилась печать, переданная ему императором. Тютя, неужели вы верите, что этот парень остался жив? Спросил Тулвей, смотря издалека на город Синего Кита, к которому они прибыли вот уже сутки как. Странно, но его тётка, первый протектор клана Вэй, не пыталась причалить к нему. Всё это время она, запершись в своей каюте, раз за разом проводила какие-то ритуалы по манипуляции с духовной энергией. Я убедилась, этот волчёнок жив. Что? тулово и выглядел шокированно. Впрочем, женщина довольно улыбнулась и помахала перед его носом раскрытой чёрной книгой. В любом ином случае я была бы в бешенстве, но сейчас какая же удача, что мальчишка так живуч. Женщина довольно улыбнулась. Тётя, так вы чувствуете его? Благодаря последним дням я сумела услышать отголосок его духовной энергии в городе. Благо, фрукт яростного огня отлично сохраняет следы силы своего бывшего владельца, но искать его придется без помощи духовных техник. Что? Почему? Тулуэй отлично знал, что его тетка была одним из самых умелых практиков духовного поиска на континенте. Это было бы трудно даже в обычном городе подобного размера и с таким населением – а здесь еще к тому же несколько богатых шахт духовных камней. Да у меня несколько месяцев уйдет на это, даже если бы на нем висела духовная метка». Женщина немного помолчала, обдумывая следующие свои шаги, после чего обратилась к ожидающему приказа в Тул-Вею. «Пора выдвигаться. Попроси приготовить духовную лодку. Корабль лучше пока оставить здесь на случай, если потребуется срочно уходить». Да, тётя, кивнул парень и, развернувшись, бросился исполнять её приказ. Женщина проследила за ним взглядом, после чего вернулась к наблюдению за городом. Она хорошо почувствовала недавние всплески духовной энергии в нём, но проигнорировала. Это были всего лишь воины этапа основания или около того, а такие люди ей совершенно не интересны.